Мудрено ли, что он его разыскал, чтобы просить пощады? Не правда ли? Вот вполне удовлетворительное единственное разумное объяснение этому свиданию. Может быть. Да, это очень вероятно. А между тем... Нет-нет, поверьте мне, вас обманывают, и я это чувствую. Все признаки против меня.